нам показывали советский фильм Новый Гулливер. Бородбейский прибой протащил нас несколько раз назад и вперёд и выбросил на какую-то боковую улицу. Мы ничего ещё не знали о городе. Поэтому здесь не будет названий улиц. Помнится только, что мы стояли где-то под эстакадой надземной железной дороги. Мимо проходил автобус И мы, не думая, вскочили в него. Даже много дней спустя, когда мы научились уже разбираться в Нью-Йоркском водовороте, мы не могли вспомнить, куда отвез нас автобус в тот первый вечер. Кажется, это был китайский район. Но возможно, что это был итальянский район или еврейский. Мы шли по узким вонючим улицам. Нет, электричество здесь было обыкновенное. им дрессированная. Она довольно пускла, светлила и не делала никаких прыжков. Громадный полицейский стоял прислонившись к стене дома. Над его широким повелительным лицом сиял на фуражке серебряный герб города Нью-Йорка. Заметив неуверенность, с которой мы шли по улице, он направился к нам навстречу. Но не получив вопроса, Снова занял свою позицию у стены величевый, подтянутый представитель порядка. Из однодреного домишка доносилось скучное, прискучное пение. Человек, стоявший у входа в домик, сказал, что это ночлежный дом армии спасения. Кто может ночевать здесь? Каждый. И никто не спросит его фамилии. Никто не будет интересоваться его занятиями и его прошлым. Ночлежники получают здесь бесплатно постель, кофе и хлеб. Утром тоже хлеб и кофе. Потом они могут уйти. Единственное условие – надо принять участие в вечерней и утренней молитве. Пионеды, носившиеся из дома, свидетельствовали о том, что сейчас выполняется праздник. Это единственное условие. Мы вошли внутрь. Раньше, лет 25 тому назад, в этом помещении была китайская курильня опиума. Это был грязный мрачный притон. С тех пор он стал чище, но потеряв былую экзотичность, не сделался менее мрачным. В верхней части бывшего притона шло моление. Внизу помещалась спальня. Голые стены, голый каменный пол, парусиновые походные кровати. Пахло плохим кофе и сыростью, которой всегда отдаёт лазаретно-благотворительная чистота. В общем, это была Горьковская на дне в американской постановке. А в обшарпанном залеца, на скамьях спускавшихся амфитеатром к небольшой сцене, В застобинило сидели 200 ночлежников. Только что кончилось пение, начался следующий номер программы. У межамериканский национальным флагом, стоявшим на мистраде, и развешенными по стенам библейскими текстами, прыгал, как паяц, румяный старик в чёрном костюме. Он говорил и жестикулировал с такой страстью, будто что-то продавал. Между тем он рассказывал поучительную историю своей жизни, о благодетельном переломе, который произошёл с ним, когда он обратился с сердцем к Богу. Он был бродягой, таким же ужасным бродягой, как вы, старые черти. Он вёл себя отвратительно, богохульствовал. Вспомните свои привычки, друзья мои. воровал. Да, всё это было, к сожалению. Теперь с этим покончено. У него есть теперь свой дом. Он живёт как порядочный человек. Бог нас создал по своему образу и подобию, не так ли? Недавно он даже купил себе радиоприёмник. И всё это он получил непосредственно с помощью Бога. Старик ораторствовал с необыкновенной развязностью и, как видно, выступал уже в тысячный раз, если не больше. Он прищелкивал пальцами, иногда хрипло хохотал, пел духовные куплеты и закончил с большим подъемом. «Так споемте же, братья!» Снова раздалось скучное-прискушное пение. Начлежники были страшны. Почти все они были уже не молодые. Небритые, с потухшими глазами, они покачивались на своих грубых скамьях. Они пели покорно и лениво. Некоторые не смогли превозмочь дневной усталости и спали. Мы живо представили себе скитания по страшным местам ююрка. дни провидцонной у мустов и погаузов среди мусора в вековечном тумане человеческого падения сидеть после этого в ночлежке и распевать гимны было пыткой